Глава пятая Раздумывая над странностями поместья, я отправилась проведать Джонни. Конихи не давали ему застаиваться и вообще всячески баловали. И конь выглядел довольным и ухоженным. Меня он приветствовал ласковым фырканьем, взял с ладони половинку яблока и с удовольствием сживал. Я потрепала его по длинной челке, поглазила кошек, их на конюшне было не меньше пяти, И, видимо, крысы тут все-таки водились. Иначе, чем бы питались эти пушистые мурлыки? Разве только служанки подкармливали их? Либо же кошки охотились в парке или даже в лесу. Выйдя с конюшни, я с удовольствием вдохнула чистый морозный воздух и огляделась. Было еще светло. И я решила пройтись по аллеям и посмотреть, нет ли тут еще каких-нибудь строений. Вполне возможно, что имеется сторожка или какие-нибудь службы, но ну и прогуляться после сытного обеда не мешало. Парк был велик, а подальше от дома превращался в настоящий лес. Заблудиться я не боялась. Снега нападало много, я всегда могла вернуться по своим следам. Да и видно было, как в доме уютно светится окном в гостиной. В некоторых комнатах и в кухне, конечно же. Не промахнешься мимо двери. Должно быть, летом и осенью тут было очень красиво. Я сумела опознать розовые кусты. Может, конечно, они давно одичали. А может, это и вовсе был шиповник. Но цвести и благоухать ему это точно не мешало. Жасмин и заросли сирени. Ее легко можно было узнать по крупным почкам. Когда-то здесь имелись и живые изгороди. Темная хвоя красиво выделялась на белом снегу. Но их давным-давно не подстригали. И деревья с кустарником росли, как заблагорассудится. Можжевельник прихотливо стлался по земле, укрытый сугробами, а другой стоял горделивыми свечами, едва припорошенный снегом, как и более светлые туи. Нарядные голубые ели соседствовали с длинноиглыми соснами а клены? Их просто было опознать по сохранившимся на ветках семенам-крылаткам, и серебристые тополя, должно быть, дивно смотрелись по осени а рябина, с которой птицы еще не успели обобрать все ягоды, и сейчас было чудо как хороша. Словом, кто бы ни разбил этот парк, вкус у него имелся. Были тут и яблони, и вишни, и, наверное, сливы, и я подумала, что по весне в обрамлении темной хвои и нежной зелени на этой аллее должно быть особенно красиво, а под ногами, наверное, будут свисти подснежники и пролески, ландыши и незабудки под деревьями появится земляника, и, как знать, может еще сохранились клумбы с тюльпанами, нарциссами и лилиями. Признаюсь, я поймала себя на мысли о том, что не отказалась бы посмотреть, как выглядит норвут весной и летом. Да и по осени тут наверняка хорошо. Парк оказался огромным, и я уже подумывала повернуть назад, когда вышла на пересечение аллей. По пути мне попалось несколько беседок, искусно спрятанных в зарослях, Летом их, должно быть, увивали розы и дикий виноград, статуи нимф и неизвестных древних героев, два фонтана, сейчас укрытых снегом, и, если я верно разобрала, небольшой пруд. Привести бы все это в порядок. Ну, подумала я, если хозяин не выгнет меня еще до первой капели, я уж точно найду, чем себя занять. Я уже двинулась обратно, как вдруг мне показалось, Будто в отдалении мерцает огонек. Что там, еще какое-то строение? Конечно же, я отправилась посмотреть. Это было совсем близко. Удивительное зрелище. Цветущая посреди зимы роза. Вокруг нее, бедняжки, намело высокий сугроб, и выглядел куст, скажу честно, очень жалко. Листья скукожились от стужи, и только единственный цветок пламенел особенно яркий на белом фоне. Я осторожно обошла это тиво кругом, но дотронуться не рискнула. Я прекрасно помнила, как Манфред лопотал что-то о некоем цветке, за который гостеприимный хозяин чуть не лишил его головы. Может, речь шла именно об этой розе? Я бы тоже не обрадовалась, если бы случайный гость решил искалечить такую диковину. Точно. Он, видно, совсем свежий слом. Должно быть, с той ветки Манфред и сорвал розу. Этот же цветок едва-едва распустился и выглядел совсем хилым. Других бутонов я не заметила. Но Манфред явно солгал, сказав, что увидел этот куст по пути к воротам. Должно быть, шнырял по парку, выглядывая, что тут к чему. Вот и наткнулся случайно, как и я. «Что же вас всех так тянет сюда?» негромко произнес у меня за спиной Грегори, и я почувствовала его жаркое дыхание. Надо же, он подобрался совсем бесшумно. Я даже скрипа снега не услышала. «Простите, сударь, я просто решила прогуляться по парку», ответила я, обернувшись. И вот увидела нечто яркое и подошла взглянуть. Я, правда, решила, что это огонек, и полюбопытствовала, кто и зачем бродит тут с фонарем. «Да, ты права». Неожиданно усмехнулся он. Это огонек, и он вот-вот погаснет. — Я не притрагивалась к вашей розе, — сказала я, — только посмотрела поближе. У меня и в мыслях не было сорвать ее. — Я знаю. Кивнул Грегори и осторожно коснулся алых лепестков. На фоне его лапы они показались совсем невесомыми, как крылышки фей. Он тяжело вздохнул и произнес. — Ты, должно быть сгораешь от любопытства хочешь узнать что это за цветок и отчего он вдруг распустился среди зимы не откажусь ответила я а мысленно добавила и почему в доме нет хлеба я тоже хочу знать правда это могло обождать тогда идем обратно холодно он протянул мне руку и я взяла его под локоть в самом деле к вечеру сильно подморозило и от дыхания возле лица Повисали облачка пара. «Может, дать себе мой плащ? Я-то точно не замерзну». «Не стоит, сударь», — улыбнулась я в ответ. Его снова будто подменили. И в чем причина таких перемен, я понять не могла. «Да дому недалеко, а я тепло одета». «Снова брезгуешь чужими обносками?» — сощурился Грегори. «Нет, мне в самом деле не холодно», — сказала я. «Если озябну, скажу» а вы кажется хотели о чем то мне рассказать да он помолчал потом произнес должно быть отслуг ты уже узнала больше чем могу поведать я мне все же хотелось бы услышать вашу версию ну если вовсе уж коротко то давным давно я совершил поступок за который расплачиваюсь до сих пор и не один «Хаммонд успел сказать мне перед тем, как вы сломали дверь, что вы чем-то оскорбили фею и платили за это», — произнесла я. «Но вы не дали ему договорить и объяснить, в чем именно состояла ее обида и почему в вашем доме нет хлеба. Это ведь как-то связано, я права». Грегори молча кивнул. Пошел снег, и черная грива хозяина Норвуда понемногу становилась серебряной. «Я был молод», — сказал он наконец. Красив, богат, и что уж греха таить, и глуп. Думаю, как почти любой юнец вашего положения и достатка. Пожалуй, я превзошел, если не всех, то многих, — ответил Грегори в тон мне. В мои времена считалось особенным шиком вести себя так, будто кругом не люди, а, не знаю даже, вещи, быть может, что ты так косишься на меня. Удивляюсь, сударь. — сказала я. — Тому, что вы вдруг заговорили так связно и даже обходительно. Вы ли это? — А ты полагаешь, земля станет носить сразу нескольких таких уродов? — резко спросил он. — Но вы не уродливы, — совершенно серьезно произнесла я. На вас даже приятно смотреть, как на почти любого хищного зверя, в особенности теперь, когда шерсть на вас не висит грязными колтунами, а блестит, а рубашка не напоминает половую тряпку. «Ну надо ж! Какие слова!» — оскалился он, и я не сразу поняла, что это улыбка. «Обычно девицы удирают с визгом или вовсе падают без чувств, едва завидев меня». «Может, они лишались чувств от ваших ароматов?» — кротко спросила я. От шерсти все еще немного попахивало, хотя теперь уже не неприятно. «Я не замечала, чтобы ваши служанки прятались от вас по углам». «Они привыкли», — вздохнул Грегори и они еще помнят меня человеком. Вы все еще не сказали, что умудрились натворить, напомнила я и крепче взялась за его локоть, чтобы не вязнуть в снегу. Чем вы прогневали фею настолько, что она обратила вас в чудовище? Ха!» Он приостановился, взглянул в упор, потом перевел взгляд вниз, вздохнул и, недолго думая, взял меня за талию и без усилия пристроил у себя на сгибе локтя. Я невольно схватилась за его плечо, за густую гриву, и Грегори недовольно мотнул головой. — Не дергай меня за волосы, не выношу этого. — Простите, сударь, это я от неожиданности, — повинилась я, но спрятала озябшие руки в густом меху. Хорошо ему зимой с такой шубой. А вот летом, надо думать, хозяин норвода страдает от жары. Так все же, за что вас превратили в такое вот... Никто меня не превращал. — мрачно ответил Грегори. — Я сам всему виной. Фея? О, фея оказалась мудра. Сделай она меня монстром, взмахом волшебной палочки, или как уж там они колдуют. Я бы мог приспокойно винить во всем ее злую волю. Но она поступила куда проще. — И как же? — Начну издалека, — сказал он, помолчав немного и перехватив меня поудобнее. В те времена фей было, может, столько же, сколько теперь, может, больше. Ну, или же они просто не скрывались. Одна такая не первый век была дружна с моей семьей. Уж не знаю, то ли она чем-то выручила моего предка, то ли он оказал ей некую услугу. Главное, она была вхожа в наш дом, и ей всегда были рады. Ни одно событие. Будь то помолвка, свадьба, праздник, в честь рождения ребенка или похороны не обходились без нее. Сдается мне, только вы не были рады видеть ее, осторожно заметила я. Не только, серьезно ответил Грегори. Моя мать терпеть не могла эту фею. Уж не знаю, за что именно. Может быть, за то, что на свадьбе та предрекла, что у нее будет единственный сын, и вышла по сказанному. После меня рождались еще дети но не выжил ни один. «Хорошенький свадебный дар», — пробормотала я. «Но вы сказали, — единственный сын. А как же дочери?» Родители тоже решили, что к девочкам обещание феи не относится. Но, увы, рождались только мальчики. Кто умер еще в отрубе матери, кто не прошлые дня. Так или иначе, но последние роды подкосили ее здоровье настолько, что вскоре она скончалась. Грегори скинул голову и жестом указал куда-то вглубь парка. «Там наша семейная усыпальница. Я редко хожу туда». «Сколько же вам было лет, когда умерла ваша матушка?» — спросила я. «Целых двенадцать», — ответил он и фыркнул. «Мне, новорожденному. Фея пообещала столько красоты и силы, и здоровья, и удачи» что хватило бы на целую армию. Богатством тоже не обделила. Ну да я и без того ни в чем не знал нужды. Правда, все это она даровала мне с одним условием. И ты почти угадала его, когда сказала, что я похож на хищного зверя. И каким же? Она сказала, это я знаю со слов отца, что у меня будет грация и ловкость пантеры, сила и красота тигра, царственность льва. Их чутье, их живучесть. «Кажется, теперь я понимаю, почему вы не любите кошек», — пробормотала я. «Именно!» Ко всем этим дарам прилагалось еще кое-что. Он помолчал, потом продолжил. «Их жестокость. Было сказано, что если я не сумею обуздать себя, то рано или поздно стану зверем. Это произошло довольно-таки рано. Вы не показались мне жестоким?» — серьезно сказала я. Возможно, несколько необузданным и бестеремонным, но не жестоким. Ты просто не знала меня в мои двадцать лет, — усмехнулся Грегори. И благодари Создателя за то, что ты тогда не угодила ко мне в когте. Хотя все годы я прошел бы мимо тебя, не заметив. К моим услугам были девушки куда красивее и знатнее. Спасибо, Создатель, — без тени иронии произнесла я. «И как же это случилось?» «Тебе в самом деле интересно?» Глянул он на меня из-под густых бровей. «Если ты еще не замерзла, я расскажу. Не хочу говорить об этом в доме. Там слишком много посторонних ушей». «Думаю, слуги и сами знают вашу историю», — заметила я. «Им известно далеко не все», — обронил Грегори. «Ну так?» «Мне не холодно» повторила я. Когда еще удастся вызвать хозяина Норвуда на откровенность? И к слову, что это вдруг на него напало желание поговорить? об этом я и спросила, а он ответил: я думаю, ты сама поймешь. уж поверь, причина и тому не внезапно возникшая симпатия. вы по-прежнему мечтаете избавиться от меня? уже меньше. усмехнулся он. да и поверь. «Можно сойти с ума от скуки, год за годом, коротая в этом доме, только лишь со слугами, которые знают тебя наизусть, а ты их. Тут хоть крестьянину неумытому будешь рад, хоть дерзкой девице. Лишь бы было с кем словом перемолвиться. А то я уже забывать начал, как разговаривать по-человечески». Грегори помолчал и добавил, «Тут уже очень давно никто не появлялся». «Вот как!» сказала я. Ну что ж, тогда я вся внимание. Приятно слушать, как вы говорите не без любезности, а не рычите и не ругаетесь последними словами. Был год, когда я вообще не разговаривал, сказал он. Даже со слугами. Нехороший год. Тот самый, в который вы сделались чудовищем? осторожно спросила я. Повторяю, я не сделался им. Покачал он большой головой. Я всегда им был. Только до поры до времени звериная сущность была сокрыта внутри. Но чем старше остановился, становился, тем сильнее она проявлялась. Тут фея не солгала. Думаю, ты представляешь, что такое единственный наследник. Пожалуй. Вы ведь сказали, что ни в чем не знали отказа. Именно так. О, меня обучили и манерам, и чужим языкам и разным наукам, но это все не пошло мне впрок. Грегори смотрел на падающий снег, запрокинув голову, и глаза у него мерцали кошачьим огнем. Заниматься делами мне быстро прискучивало. Я любил охоту, балы и развлечения, а отец только посмеивался, мол, с возрастом я войду в ум. Но я не успел. Я на всякий случай промолчала, не желая сбивать его с мысли. «А еще я был жесток», — сказал он вдруг. «Мне ничего не стоило затравить соседских овец собаками, просто для забавы, чтобы посмотреть, как они мечутся, перепуганные насмерть. Заплатить за такое веселье я не отказывался. Подумай, Штрата, стрелять дичь ради забавы и бросать под ранков, сущая чепуха». «Кошки любят играть с добычей», — ставила я словечко. «Именно». Грегори скосил на меня глаза. Еще я очень любил позабавиться с девицами, а моя свита была мне подстать. Я имею в виду, они тоже не отказывались принять участие в таком развлечении». «Тогда я снова возблагодарю Создателя за то, что вы не можете проехать мимо моих племянниц и пошутить с ними таким вот образом», — сказала я. «Да уж», — проворчал он, — «в ранней юности к моим услугам». Была любая местная девица, но это быстро набило оскомину. Крестьянка что? Желание господина для нее закон, так что она живо раздвинет ноги, лишь бы кнутом не угостили. Потом встанет, потряхнется, да и пойдет себе. Ну, может, поплачет, или муж ее прибьет, если ребенок уродится чернявым. Некоторые трепыхались, правда, но так было даже забавнее. А если я был в хорошем настроении то кое кому перепадал полный кошелек и я точно знаю многие потом удачно вышли замуж с таким приданым. некоторые нарочно пытались попасться мне на пути это сразу было видно сдается мне недаром в округе столько черноволосых да вполне возможно в этих людях течет моя кровь кивнул Грегори и присел на край чаши мраморного фонтана Дом был совсем близко, рукой подать, но ему явно не хотелось туда возвращаться. «А может, и не только моя. Отец мой в юности развлекался ровно так же, потому, думаю, и смотрел на мои забавы сквозь пальцы». «А что же фея?» — спросила я, поудобнее устроившись теперь уже на его колени. «После смерти матушки отец сильно охладел к так называемой покровительнице». Помолчав, ответил он «Конечно, она все равно являлась на празднество, да и без повода могла заглянуть, и обращались с ней подчеркнуто вежливо, я бы даже сказал, оскорбительно вежливо, отец это умел. Думаю, она прекрасно это осознавала, а потому появлялась все реже и реже. А вы? А я после смерти отца, он еще успел справить мое двадцатилетие». Вовсе забыл страх и совесть. У меня был отличный управляющий. Хаммонд не всю жизнь служил дворецким, да будет тебе известно. Дела шли хорошо, и я считал, что на мой век всяко хватит, а там хоть трава не расти. Как ты понимаешь, усмехнулся Грегори, обременять себя семьей я вовсе не собирался, разве что на склоне лет. Фея пыталась образумить меня. Но куда там? «Вы же наверняка были завидным женихом», — сказала я. «Молоды, красивы, богаты, без толпы родственников, которые только и думают о своей доле пирога в наследстве. Ведь так?» «Конечно», — кивнул он. «Все это знали. И я знал, и использовал пропалую. Христианки к тому времени мне окончательно опостылили, и я занялся знатными девицами. Иногда это было даже слишком легко». Ну что проку во взятии крепости, если та сама распахивает перед тобой ворота? Та же крестьянка только пахнет не сеном, а духами. Другое дело неприступные красавицы, обычно богатые невесты на выданье, которые знали себе цену. Очаровать такую, влюбить в себя, добиться желаемого, да неоднократно, а потом забыть о ней. Вот это было развлечением. Надеюсь, хотя бы свите свои. Вы этих девушек не отдавали? Мрачно спросила я. Ну что ты? Ухмыльнулся Грегори. Это дурной тон. Им хватало служанок. Что до прочего? Случались скандалы? Как же без этого? И чуть ли не каждая первая требовала, чтобы я женился на ней. И уверяла, что я обманом сорвал цветок ее добродетели. Как бы не так? У вас, очевидно, имелись какие-то козыри в рукаве. «Разумеется. Например, любовные письма и подарки от этих девиц. Я никогда их не возвращал, хотя и обещал. И у меня скопилась целая коллекция. Свидетели, опять же мои доверенные люди, служанки, девиц или вовсе случайные очевидцы». «Правда», — добавил Грегори, «вскоре родители попросту начали прятать от меня дочерей, да и мне надоело это развлечение. Я года полтора провел в путешествии, А когда вернулся в Норвуд, встретил Лизбет. Он помолчал, потом продолжил. Когда я убыл в столицу, а потом и в дальние края, она, должно быть, была еще подростком, так что я ее и не замечал. Вдобавок она была черноволосой, как ты. А я любил белокурых девиц. Но, видно, они мне прискучили. Лизбет знать не знала, кто я такой и чем опасен. Она была дочкой одного из арендаторов, самой младшей, и витала в облаках. Вечно вспоминала какие-то легенды. Она меня смотрела, как на прекрасного принца. «Почему как?» — спросила я, невольно в припомнив Летти. «Вы родовиты, были красивы, если не приверяете? богаты. Так а чего бедняжки, было не посчитать вас принцем?» «От того, что я представлялся ей, собственным слугой» и рассказывал всяческие небылицы, о зверства хозяина. Меня в этих краях прозвали черным чудовищем», в масть, и пугали мною девиц. «Вы не совсем черный, а с роженой, напомнила я. «Поверь, когда я был человеком, рыжих волос у меня не было», — мрачно ответил он. «Так что же, Лизбет?» «Ничего. Завоевать ее оказалось проще простого, и я сразу потерял к ней интерес». «Но это не конец истории, ведь так?» — спросила я, когда он встал, по-прежнему держа меня на руках. «Это конец истории Грегори из Норвуда и начало истории Норвудского чудовища», — поправил он, шагая сквозь сугробы. «То ли я был беспечен, то ли фея решила проучить меня. Да только Лизбет понесла. Наверняка от меня. Вряд ли она встречалась с кем-то еще». Ее отец потребовал жениться на Лизбет?» «Потребовал? У меня?» Грегори хрипло рассмеялся. «Конечно нет. Он прекрасно знал, что я щедро заплачу за поруганную невинность. Его успели просветить. Ребенка можно было отдать кому-нибудь на воспитание, а Лизбет отослать в обитель или даже выйдет замуж куда-нибудь в другие места. Уж Хамонд подыскал бы ей достойного мужа. Это здесь было обычным делом. «А что же тогда случилось?» — с большим интересом спросила я. Лизбет сбежала из дому и пришла к моим дверям. Неохотно ответил он. Она умоляла не губить ее и ребенка, избавить от позора. Словом, несла всю ту пафосную чушь, которой полны им полно в романах. И нет, сердце у меня не дрогнуло. Хамонд как раз накануне договорился с отцом Лизбет о плате за эту неприятность. И я вовсе не собирался выслушивать бредни влюбленной девицы. «Вам даже не было ее жаль?» — спросила я, и он покачал головой. Меня вдруг осенило. «Постойте, так это о вас говорится в балладе? Вы тот самый Грегори, не жалившийся над несчастной девушкой?» «Откуда мне знать, тот ли не тот?» — резонно возразил он. «Мало ли у меня в роду было мужчин с таким именем». Я уж молчу о других семьях, да и опозоренная девица, надо думать не одна на свете. Не перебивай, будь добра. Осталось уже немного. Ну так продолжайте. Вы выгнали бедняжку на мороз, и она стояла лето, мрачно сказал Грегори. Замерзнуть до смерти Лизбет никак не могла. Правда, она прочитала о том, что отец выгнал ее, и она теперь умрет с голоду, но повторюсь. Хамонт уже обо всем договорился. И остаться без крыши над головой ей не грозило. Однако она и слышать ни о чем не желала, И тогда я приказал ей убираться вон и не мешать мне ужинать, и швырнул ей в лицо ломоть хлеба, который был у меня в руке. Как нарочно, тот упал в грязь. Вот так угораздило, подумала я, припомнив все истории о таких случайностях. Лизбет разрыдалась. Выкрикнула что то вроде чтоб вам всем подавиться этим вашим хлебом не люди да убежала прочь я не стал ее догонять закончил грегори с тех пор я не могу взять в рот ни крошки хлеба боюсь в самом деле подавиться насмерть пару раз едва отдышался с тех пор не рискую жить то хочется даже в таком вот зверском облике понятно Протянула я. «А слугам вы почему запретили есть хлеб?» «Я не запретил», — терпеливо сказал он. «Лизбет, ведь сказала вам всем». «Вот и они опасаются теперь». «Но они ели хлеб, который я привезла с собой». «А как они это делали? Ты видела?» «Да», — припомнила я. «Крошечными кусочками, крошечками, как самое вкусное пирожное. Тоже боялись подавиться и задохнуться». «Конечно. Но им это не так опасно. Хотя поостеречься все равно стоит», — серьезно сказал Грегори и умолк. «А что же, Лизбет?» — спросила я после паузы. «Бросилась в реку», — мрачно ответил он, — «но не сообразила, что-то обмелело по летнему времени. И глубины там курица по коленам. Ударилась, конечно, одно, но осталась жива». А вот ребенка потеряла. Ну, да это и к лучшему. Замуж ее все таки выдали. поди уж правнуков нянчит, если еще жива. Сударь, я все таки не поняла, как же вы приобрели этот облик, сказала я. А это уже совсем просто, произнес Грегори. Когда стало известно, что Лизбет пыталась покончить с собой, ко мне явилась фея и заявила, что мои прегрешения... Уже столь велики, что у нее нет больше сил терпеть мою злобу, жестокие забавы, надругательство над девицами и прочее, прочее. Дескать она рассчитывала, что я, зная о том, какой характер мне достался, постараюсь укротить его, как дрессировщики укрощают диких зверей. Они выпущу на волю. А не она ли наградила вас этаким нравом? Тоже спросила я а заодно и поинтересовался, не проще ли было ограничиться одним лишь даром, например, здоровьем, или, раз уж просчиталось, попросту отвязаться от меня со своими назидательными беседами. На это фея заявила, что в самом деле ошиблась во мне, но зато благодаря подаренной мне удаче у меня есть еще один шанс. «Дайте угадаю». — попросила я и соскользнула с его руки в снег, глядя снизу вверх. — Расколдовать вас может прекрасная девушка, которая полюбит вас вот в этом, как вы изволили выразиться, зверском облике, со всеми вашими недостатками и... — Не угадала, — перебил он и отвернулся. — Любить меня не нужно. Я обязан вымолить прощение. — У кого? — У Лизбет? — не поняла я. «Я не знаю», — сказал Грегори, по-прежнему не глядя на меня. Фея не сказала, а я не видел ее с тех пор. Она сказала лишь, что Лизбет просто прокляла меня и слуг, скорее всего, даже не подумав, что делает, и как снять это проклятие, неизвестно. У него нет условия, и только счастливый случай поможет от него избавиться. А вот у ее заклятия условия есть. Он помолчал и добавил: Если я не выполню его, не вымолю прощения. Повторяю, не знаю, за что именно и у кого. До тех пор, пока на розовом кусте не отцветет последняя роза, я умру. Твой брат сорвал предпоследний цветок. Не для тебя моя розочка цвела, вспомнилось мне почему-то, дурацкое присловие. А еще я вспомнила что в самом деле не видела бутонов на том кусте. Только один, едва распустившийся чахлый цветок. «Постойте!» — осенило меня. «Так вы поэтому так грубо обходитесь и со слугами, и со своими пленницами? Вы надеетесь обидеть их и потом выпросить прощения? Но это глупо, правда?» — фыркнул он. И можешь не смотреть на меня так». Я рассказал тебе все это только потому, что ты последняя, как и та роза. Их не берет ни мороз, ни град, ни жара, ни какие-нибудь гусеницы, только чужие руки. Та, которую сорвал твой брат, свела уже десять лет, потому я и обозлился так сильно. Да уж, напугали вы его чуть не насмерть, кивнула я. Но одна роза осталась, верно? Может быть,. Еще через какое-то время...» «Да нет же!» — рявкнул Грегори. «Я сказал ведь, они гибнут только от чужих рук. Срывают их, понимаешь? Всех так и тянет именно в тот угол сада, к тому кусту. Я уж и приказывал посадить кругом такие же алые розы и запрещал ходить туда, чего я только не делал. Чуть ли не переселялся туда. И все равно, рано или поздно, кто-то добирался до цветка. Поверишь ли?» Раньше этот куст цвёл пышным цветом, но то одна девица, то другая, то вовсе случайный гость вроде твоего братца. И не осталось почти ничего. Он замолчал, потом крепко взял меня за плечи и повлёк к дому. «Когда-нибудь мы все умрем, сказал он. «Я и так прожил многовато. Ну, может быть, вам все таки удастся меня обидеть» серьезно сказала я. Да не неужто? У меня воображения не хватит на такое». «Ты слишком здраво мыслишь», — фыркнул он. «Не ожидал такого. Думал, обычных приемов будет достаточно». «Я на вас за это зла не держу, сударь», — невольно улыбнулась я. «Было даже забавно. Скажите, а вы нарочно вывалились в какой-то пакости?» «А как же?» — присерьёзно ответил Грегори. Еще и тухлятину какую-то сожрал, хоть и противно было. Обычно это действовало сразу же. А как ты догадалась, что это спектакль? Я лишь заподозрила, и то не сразу. А когда пригляделась к вам получше, ответила я, у вас очень ухоженная шерсть, чистая и блестящая, как у здорового с этого животного, уж извините за такое сравнение, и клыки, тоже белее белого. А еще я подумала после первой же трапезы, «Вряд ли у вас настолько извращенные вкусы, чтобы при этакой кухарке питаться помоями. Да и запах быстро пропал». Честно говоря, эта мозаика только что сложилась у меня в голове, но Грегори об этом знать было вовсе не обязательно. «Только когти подкачали», — добавила я справедливости ради. «Это я неудачно поохотился», — пояснил он. Олень споткнулся, а я вцепился ему прямо в лопатку. Вот и сломал один. Вот как! А грязь в доме? Неужто расстарались ради меня и натащили откуда-то пыли и паутины? Боюсь, это и феям не под силу. Нет, это уже в заправду, нехотя ответил Грегори. Дом давно начал приходить в запустение. Сперва дальние комнаты, потом все остальные. При гостях обычно бывало чисто, но уже много лет тут никто не появлялся. Так и зачем надраивать полы и мыть окна? Если не для кого, а для себя? негромко спросила я. А мне этого не нужно, отозвался он. Слугам крыле "Я разрешил делать что заблагорассудится, лишь бы не беспокоили меня. Вот и все. В комнатах прислуги я не бывала, только на кухне. Но пометуя чистоту во владениях Роуз, я могла быть уверена, что и спальни прибраны как подобает. Но тогда с вашего позволения, «Я продолжу начатое», — сказала я. «В доме уже стало куда уютнее. Разве нет?» «Пожалуй», — усмехнулся Грегори. «Впервые вижу настолько деловитую девицу. Обычно всех ныкали, что им дует, холодно, кругом пыль до да паутина. И тут уж за дело брались слуги. Но чтобы кто-то взялся распоряжаться сам, такого не упомню. Командовали разве? Подай да принеси». Не более того, я привыкла следить за домом, сударь. Слуг у нас, конечно, не так много, но и хоромы, куда как меньше. Да и у самой меня руки нужным концом пришиты. Случись нужда, я управлю себе слуг». «Да-да, я помню твои слова о жеребце», — фыркнул он. «А теперь все же идем в дом. У тебя уже нос покраснел». «И как вы только разглядели. Темно ведь уже». «А я вижу в темноте, как кошки», — ответил Грегори. «Идем, гости. Надеюсь, ты скрасишь мои последние дни». «Вы сказали, прежняя роза цвела десять лет. Так чего бы нынешняя не прожить столько же?» «Каждое последующее отмеряло все меньше и меньше лет», — сказал он. «Но, может, это и к лучшему. Ты не успеешь мне надоесть, к примеру». «Если я вам надоем». Вы всегда можете избавиться от меня. Разве нет? Спросила я. Ты тоже можешь уйти в любой момент? Ответил Грегори. Ворота, правда, уже починили, но тебя это вряд ли остановит. Ты здесь не пленница, Триша. А все мои слова о холодном сарае с крысами. Блеф, вздохнула я. Кажется, долгие годы одиночества все же научили вас какому-никакому терпению. Возможно. Но постарайся не слишком наглеть. Чувство юмора у меня осталось прежним, а оно далеко не всем по нраву. Но доброты во мне не прибавилось ни на гран. Чуть сощурился он и протянул мне руку, помогая подняться по соснеженным ступеням на крыльцо. Так что злить меня не стоит. Я могу и не сдержаться. Хотя и сам после пожалею об этом. «Неужто и чувство раскаяния вам не чуждо?» Спросила я, припомнив слова прислуги. Совершенно чуждо, серьезно ответил Грегори. Все куда проще. Один мой проступок, один лепесток. А когда лепестки закончатся, он развел руками. Чувствую, с ваших первых роз лепестки осыпались гроздьями, пробормотала я. Именно. Вот предпоследнее потеряла только один. Когда я обозлился на твоего брата и загнал его на сосну. Сам же и снимал потом. Слезти ему не удалось. Оказалось бы, птичкой взлетел. «А последнее?» Невольно улыбнувшись, спросила я, представив тучного манфреда на сосновой ветке. «Вот так птичка, право слово». «Пока ни одного». «Ты же сама сказала». «Это был спектакль, а такое не считается. В настоящей ярости ты меня не видела». И моли создатели о том, чтобы этого никогда не случилось. Погодите секунду, — попросила я, видя, что он уже готов открыть дверь. Еще два вопроса. Ну? Вы хотите сказать, что слуги даже не подозревают, что вы изображаете монстра перед гостями? Ну, кроме тех случаев, когда вы злитесь всерьез. Может, и подозревают. Но за долгие годы привыкли к моим вспышкам ответил он. Впрочем, я и сам не всегда могу понять. По-настоящему рассердился. Или так, по привычке. А почему они все невидимы? Тоже фея постаралась? Нет, это уже моя работа, тяжело вздохнул Грегори. Первое время я был особенно зол. Ты права. Вокруг того куста будто алый снег прошел. Все было завалено лепестками. Слуги, кто не разбежался. Пытались меня утешить, но только сильнее злили. Вот я и крикнул, мол, век бы вас не видать. И стало, по-моему. «Век уже миновал?» — серьезно спросила я. «Еще нет». И... — усмехнулся он. «Будь поосторожнее со словами. На этом доме напутано столько волшебства, и волшебства недоброго, что никогда не угадаешь, Чем это слово может отозваться? «Как прикажете, сударь?» Кивнула я и прошла в отворенную дверь, тепло и свет большой прихожей. Грегори скинул плащ на руки невидимому Эрни и привычно встряхнулся. Только снежные брызги полетели. Эрни забрал и мой плащ. А Хаммонд недовольным тоном сообщил, что ужин стынет, пока господа изволят прогуливаться. Хозяин потребовал не бурчать себе под нос, а подать горячего вина со специями, пока гости не свалились с простудой, и это было очень, кстати. Не так уж я замерзла, но вот впечатление казалось многовато для одного вечера. И прекрасное вино помогло расслабиться. Сударь, но мне-то хлеб можно есть? спросила я негромко, глядя в тарелку. Конечно. Хотя я стану завидовать. Тяжело вздохнул Грегори. «Так вам нельзя именно хлеб или вообще все, что сделано из муки?» Начала я допытываться. Пироги, Пресные лепешки? «Не знаю. И проверять не хочу. Мне двух раз схватило», — буркнул он в ответ. «Спроси слуг. Наверняка они пробовали». «Ничего», — подумала я. Лепешки можно испечь из кукурузной муки, а можно из земляного яблока» с этим я еще разберусь сударь а припасы у вас откуда берутся или кладовые в доме бездонным мечтай больше все покупается конечно же средств достаточно грегори хотел подлить себе еще вина но передумал это несложно кто нибудь из мальчишек относит записку и задаток в деревню а все заказанное оставляют в условленном месте обманывать если ты об этом подумала не рискуют «Тот торговец из семьи, что еще с моим прадедом дело имело. А люди еще помнят нашу фамилию. Только, — добавил он, — предпочитают помалкивать. Я и так переплачиваю за товары вдвое». «Не вдвое, а всего лишь в полтора раза», — тоном старого зануды произнес Хаммонд, предусмотрительно стоявший у двери. «И правильно, Грегори вполне мог метнуть в него» графина или блюда. А с его силой это и убить можно. И то не на все, господин. Цены-то меняются. Вы помните? То сезон, то не сезон, то война где-нибудь, то налоги поднимут. Грегори все-таки швырнул у него тарелкой, но не прицельно. Явно лишь для острастки. Я думаю, Хаммонд, мы побеседуем о наценках и колебаниях на рынке без нашего хозяина. «Сказала я хладнокровно. Ему это неинтересно, а я все-таки сестра купца, и о последних веяниях в торговле знаю. Должно быть побольше вашего». «Само собой, госпожа», — обрадованно ответил он, собирая осколки. «Если господин не возражает, то я всегда к вашим услугам». «Господин не возражает», — рыкнул тот. «Только обсуждайте эту заумь подальше от меня». «А вы говорили, что вас выучили разбираться в этом», — напомнила я, когда шаги Хаманда стихли за дверью. «Выучили, разумеется», — ответил Грегори. Еще деньгам я знаю. Но, во-первых, Триша, не забывая о моем образе. А во-вторых, должна же быть у старика радость в жизни. Я ведь сказал, он был у меня управляющим, и заниматься ему приходилось не одним этим поместьем». «Как полагаешь, отчего за столько лет я не разорился?» «Думаю, средства ваши вложены в надежные предприятия, торговые дома, может быть, даже и в Братнин», — улыбнулась я. «Хотя вряд ли, у него размах не тот». Тут я подумала, что через брата вполне можно покупать провизию дешевле, чем у прежнего торговца, и постановила обсудить это с Хамондом вполне может быть что переплачивал он сознательно не болтливого поставщика еще поди поищи а манфред может и не удержать язык за зубами вряд ли хозяин Норвуда этому обрадуется но кроме брата есть и другие торговцы которых я хорошо знаю и иногда наверное можно покупать и у них впрочем вряд ли это интересовало грегори и я промолчала да да «Я живу на проценты, как заправский рантье», — фыркнул он в ответ на мои слова. «А кроме того, у меня есть еще земли, и за них идет недурная аренда. Конечно, арендаторы немного удивляются тому, что все дела я веду только по переписке, но готовы мириться с этим. Я, то есть Хамонд, не задирает плату каждый год и идет навстречу, если хозяин не может заплатить в срок». Ну конечно, только если причина достаточно уважительна. Скажем, умер единственный взрослый мужчина в семье, а вдова с детьми не справляется с хозяйством, или случился неурожай, или полз кот, чего только не бывает. Ну конечно. А теперь рассказывайте мне, сударь, как вам скучно разбираться о всякой цифире, да что вас не интересуют дела? Все-то вы знаете и во все вникаете, подумала я но делаете вид будто вам все равно видимо ради хамонда раз он любит свое дело но вряд ли он принимает решение не посоветовавшись с вами это уж точно должно быть улыбалась я более чем выразительно потому что грегори нахмурился и сказал и вот что раз уж мы заговорили о торговле передай хамонду что я велел заказать несколько отрезов тебе на платье выбери сама что как считаешь Будет тебе к лицу. Только пусть это окажутся не унылые бурые тряпки. Это не унылые тряпки, а удобные, не марки, практичные платья, — ответила я. Но если вам, сударь, по душе яркие краски, я постараюсь подобрать что-нибудь, что станет одновременно, и радовать ваш взгляд, и не оскорблять мое чувство вкуса. После долгой паузы Грегори вымолвил. «Имей в виду...» Летом здесь довольно жарко, так что закажи и что-нибудь полегче. Недавно вы сказали, что я вряд ли останусь здесь до весны, напомнила я. Я уже не так уверен в этом, сказал он, наклонив тяжелую косматую голову. Просто делай, как я говорю. Это любимая присказка Манфреда, могла бы я сказать, но предпочла промолчать, потому что умение вовремя прикусить язык не последняя человеческая добродетель.